Вертолет снова поднялся в воздух и улетел. А Рольф Бауман весело рассмеялся, радуясь встрече со старым приятелем, которого не видел 23 с лишним года. Хлопнув пола по плечу, Рольф спросил. Ты ведь на машине? Верно? Глава 16. Ассистент Рольфа забронировал для них два одиночных номера в отеле. Брендумс на «Анкерсвей». Первый этаж отеля представлял собой тихое элегантное помещение с антикварной мебелью. Наверху, где на два номера полагалась одна ванная, обстановка была более спартанской, Рольф и Пол разом вспомнили, как летом 1976 года они обедались здесь с родителями на свежем воздухе, как сидели за большим столом в тенистом саду слегка подавленные, подчеркнутой вежливостью персонала и затейливой многословностью меню, заставивший Колина Траккаля лихорадочно листать под столом, накрытым белой скатертью, англодатский словарь. «Какими же «найфс» мы были тогда простаками «Простоками» по-немецки. Усмехнулся Рольф, когда в тот же вечер Они вышли из отеля и направились в гавань, чтобы там поужинать. «Моя семья точно была простой», — согласился Пол. «Господи, за десять лет мы единственный раз выбрались куда-то в отпуск, а все прочие годы только и делали, что сидели в прицепе в северном Уэльсе под проливным дождем. Поездка сюда стала для нас сказочным приключением. Однако ты лично держался, как ни в чем не бывало». «Помнится, я считал тебя абсолютно невозмутимым. Вряд ли я когда-либо наблюдал такое самообладание в столь юном возрасте». «Мы с Бенджамином оба люди сдержанные», — раздумчиво произнес Пол. «Правда, каждый на свой лад. Его самообладание завело в тупик. А для меня оно стало преимуществом. По крайней мере, я так раньше думал. А теперь вот начинаю сомневаться. Например... А «Если человек, особо не сопротивляясь, становится одержим другим человеком, плохо это или хорошо?» «Тут и есть над чем поломать голову». Рольф пристально взглянул на него, но разъяснений не потребовал. «А как твоя сестра?» — спросил он. «Ее не было с вами в то лето. Она тяжело болела». «Никто из вас на эту тему почти не говорил, что казалось довольно странным». Она получила травму, если не ошибаюсь, в каком-то кровавом инциденте. Что-то связанное с терроризмом? Я прав. Пол рассказал Алоис, Лоис, как она стала свидетельницей гибели ее жениха Малкольма, Пока он рассказывал, они вышли на острос Страндвей, симпатичную зеленую улочку, которая оканчивалась в более уродливой коммерческой части городка, где по обеим сторонам проезжей части стояли массивные серые склады, а в воздухе сильно пахло рыбой. Выслушав серьезным видом историю Луис, Рольф некоторое время молчал, не находя слов для утешения. «А сейчас она здорова?» — спросил он, немного погодя. «Живет нормальной жизнью». «Более или менее», — ответил Пол. «Работает библиотекарем в университете». Замужем за приличным парнем, юристом. У нее есть дочка, Софи. Наверное, иногда у нее случаются приступы, но со мной это не обсуждают. Мы с Лоис никогда не были близки, я уже год ее не видел. Они добрались до гавани. В десятом часу вечера небесная скорлупка по-прежнему сияла голубизной. Рольф и Пол шли молча. Туристический сезон еще не стартовал, и кругом было тихо. Деревянные ларьки, в которых ранним отпускникам продавали пиво, рыбу и чипсы, были уже закрыты. Парковка пустовала. Тишину нарушало только тоненькое сбивчивое позвякивание снастей на яхтах и рыбацких лодках, пришвартованных у набережной. Администратор отеля порекомендовал им ресторан Пакхусет. И действительно, в тот вечер заведение выглядело самым популярным и гостеприимным местом в Скагине. Официантка, блондинка слегка за двадцать, повела их вверх по лестнице, мимо штурвалов, румпелей, хронометров и прочего навигационного декора на деревянную галерею, где были расставлены столики и откуда был виден бар внизу, плотно оккупированный двумя десятками молодых людей – отмечавших чей-то день рождения. Пол и Рольф сели за крушечный столик, они едва не касались коленями друг друга, и с бесполезной прилежностью углубились в меню на датском языке. «Давай спросим совета у этой хорошенькой официантки, когда она вернется», — предложил Рольф. «Это отличный повод познакомиться». Пол кивнул, хотя понятия не имел, хороша официантка внешне или нет, поскольку не обратил на нее внимания но уме у него опять была исключительно Мальвина. Он получил от нее еще одно сообщение, как раз в тот момент, когда собирался с мыслями, чтобы затеять с Рольфом беседу об обстоятельствах, послуживших поводом для этой встречи. Надеюсь, не вклиниваюсь в важный разговор. Хочу только сказать, что все время думаю о тебе. Всегда. Позвони, если сможешь. Целую. Прочитав... СМС купол убрал мобильник в карман, надеясь, что улыбка, если и выдает его, то не с головой. Фриске аспаргес, очевидно, переводится как свежая спаржа. Рольф изучал меню, сдвинув на нас свои бифокальные очки. Ротунге, может быть, только красной рыбой, люцаном, вероятно. Он еще раз взглянул на меню и отложил его в сторону. Интересно. Каков процент сообщений сексуального или романтического характера из общего числа? 90 или 95, как считаешь? И проводили ли исследования на эту тему? Пол смущенно рассмеялся. Надеюсь, ты не думаешь? Я думаю, что мистер Тони Блэр шлет тебе СМСки по вопросам государственной важности. Либо твоя жена хранит романтические чувства в столь первозданном виде, что до сих пор посылает тебе виртуальные... «Билет-ду» — любовные записки. «Когда ты уезжаешь в заграничную командировку?» «Ты давно женат?» «Пять лет, а ты — двенадцать». К этой сухой информации Рольф ничего не добавил и принялся густо намазывать маслом ржаной ломоть. Пол помялся секунду на краю пропасти, не дольше, совершить прыжок было легко и выпалил. «Я влюблен в другую женщину». — Рольф откусил хлеба, оставив на масле идеальный полукруглый отпечаток зубов. — А, ну, конечно, что ж, бывает. — Еще как бывает. — Похоже, ты не удивлен. Пол немного обиделся. Его великую тайну восприняли с неподобающим хладнокровием. Кто она? — спросил Рольф. — Ее зовут Мальвина. — Она мой медийный консультант. — Это то же самое, что помощник по сбору информации? — Почти. — Хм. — прочистил горло Рольф. — За оригинальность — ноль баллов. — Сколько ей лет? — Двадцать. Рольф вздернул брови, цокнул языком и откусил еще хлеба. — Боже! — Знаю, как это звучит, — сказал Пол. — Но тут все по-настоящему. — По-настоящему? Реально? — О, я вижу! — заверил его Рольф. — Видишь? По твоим глазам. В них отчаяние. Ты похож на человека, который... Переживает временную эйфорию, хотя на самом деле не имеет ни малейшего представления, как ему дальше быть. Пол скептически смотрел на него, и Рольф добавил «Я знаю, о чем говорю, Пол. Я видел этот взгляд раньше». «Правда? Где же ты мог его видеть?» «В зеркале. Дважды». Вернулась официантка, чтобы принять заказ, и Рольф взялся за важное дело — выбор еды, а попутно еще заодно даже более важное флирт с официанткой. Не прошло и пяти минут, как он выяснил, что девушка учится в университете в Ольберге, на биологическом факультете, что в прошлом году она все лето провела в Соединенных Штатах, что у нее есть два брата, а френда, напротив, не имеется, что она поддерживает себя в форме, занимаясь йогой три раза в неделю, а группу Radiohead считает перехваленной. В промежутках между расспросами официантка убедила их попробовать фирменный коктейль под названием «Хвидвинмет Бромберликок», объяснив, что это белое вино с красно-смороденным ликером. Она принесла им два высоких стакана и, осушив свой за пару секунд, Рольф потребовал добавки обоим. Когда они хорошенько напились и хорошенько наелись, Рольф сказал: «Бытует мнение, что мужчина это всего лишь дефективная женщина. Имеются у тебя соображения на сей счет? Я не знаком с историей вопроса». Поморщился Пол. «На это можно взглянуть с биологической точки зрения», продолжил Рольф. «Наличие Y-хромосомы само по себе признак дефективности, но вовсе не обязательно залезать в научные дебри». «Достаточно здравого смысла. Взять, к примеру, нашу официантку. Лизу. Лиза. Ее так зовут. Она нам представилась. И не раз. Ладно. Посмотри на нее. Стучит каблучками по лестнице вверх-вниз и мила со всеми без особых усилий. Сколько ей? Двадцать два, двадцать три. И какими глазами мы смотрим ей вслед? Но что нам о ней известно?» Только то, что она молодая и у нее такое тело, которого мы оба вожделеем. И больше ничего. Она может быть серийной убийцей, откуда нам знать. И однако любой из нас, выпив еще парочку коктейлей, рискнет своей семьей, если она пригласит его к себе домой. Разве нет? Это патология присуща всему мужскому полу. Мы не способны к верности, у нас отсутствует гнездовой инстинкт. Мы не обладаем ни единым здоровым природным свойством, с которыми женщины рождаются. Мы дефективны. Мужчина лишь испорченная женщина. Все просто. При всем моем уважении, — ответил Пол, — ты несешь чушь. Во-первых, зачем ей приглашать кого-то из нас к себе? Для нее мы старичье. — Ты говоришь так, а сам завоевал сердце, насколько я понял, двадцатилетней красавицы. Значит, такое случается? Это совсем другое дело. То, что происходит между мной и Мальвиной, развивалось исподволь. А прошлым вечером просто разразился кризис. Рольф тихонько рассмеялся. Кризис еще и не начинался, Пол. Его еще и близко нет. Знаю, это может попасть в газеты. Уже чуть не попало. Но я смогу регулировать эту проблему. Я не о том, — перебил Рольф. «Газеты — это все ерунда, сущая ерунда». Распробовав коктейль, они перешли на бренди, и Рольф смотрел, как колышется охреная жидкость в колоколообразном бокале, а на лице его сгущалась печаль. «Кстати, о кризисах», — встряхнул сон с видимым усилием. «Не пора ли нам поговорить о деле?» «А то я тут весь вечер просижу тщетно, дожидаясь, пока ты скажешь, чего ты от меня хочешь». С чего ты решил, что я от тебя чего-то хочу? Не для того ты связался со мной на этой неделе, чтобы предаться воспоминаниям, Пол. Поверь, я кое-что знаю о человеческой натуре. Последнее, что я сказал тебе тогда, 23 года назад, формулировку точно не помню. Может, ты помнишь. Но я поблагодарил тебя за спасение моей жизни и сказал, что отныне я твой вечный должник. Такое нелегко забыть, верно? И вдруг. Ни с того ни с сего ты звонишь спустя столько лет. Звонишь на этой неделе, Пол. Спрашивается, почему член британского парламента, избранный от депутатского округа в западном Мидленсе, звонит член руководства компании БМВ именно на этой неделе, а не на какой другой? А? Вот загадка-то. Пол отвернулся, избегая встречаться с ним глазами, но Рольф упорно продолжал. «Я не в претензии. Я бы не приехал сюда, если бы не хотел тебе помочь». «Но не уверен, смогу ли?»